Глава 9. «Роуз». Зеллары жили в величественном особняке эпохи королевы Анны. Он стоял на углу Березовой и был архитектурной доминантой улицы. Белые карнизы и лепнина, стены выкрашены в дерзкий персиковый цвет, две башенки, площадка с перильцами на крыше. Дом находился в исторической части Кристалла. 32 квадратных жилых дома — были когда-то возведены для факультета Дарлтонского университета. Но теперь в этом спальном районе селились разработчики ПО, хирурги из медицинского центра и сотрудники юридических фирм, которые ездили работать в Денвер. Дом Зелларов выделялся среди прочих и заставлял выпускников университета и их родителей, прогуливающихся по старому городу, надолго останавливаться посреди тротуара, чтобы полюбоваться. К внешней красоте дома надо прибавить еще и его эпизодическую роль в истории города. В начале 20 века мэр приобрел его у денверского застройщика в качестве свадебного подарка для своей дочери. Узнав об этом из документов о праве собственности, Саманта подала заявку в администрацию и добилась, чтобы особняк внесли в реестр исторических мест. Об этом статусе теперь свидетельствовала бронзовая табличка возле парадной двери. «Березовая 20», дом, зарегистрированный в реестре исторического общества «Колорадо». Когда табличку привезли, Кеф и Саманта возмутились. На ней должно было быть написано «Березовая улица 20». Но табличку все же повесили. И пропавшее слово стало их визитной карточкой. Теперь, когда в доме Зеллеров планировалось празднество, всех приглашали на «Березовую 20». Ни в коем случае не ко мне домой и не к нам в гости, а на «Березовую-20». На «Березовой-20» будет небольшая вечеринка. Сбор средств в избирательный фонд сенатора Уики. Надеюсь, ты сможешь прийти. Роуз, но у вас дома будет тесновато. Может, давай устроим день рождения ММК на «Березовой-20»? Приезжайте на день благодарения на «Березовую-20» всей семьей. Соберется весь клан зелларов. Когда Роуз с мужем и дочкой вошли в дом, огромная запеченная индейка уже распростерлась на блюде. Пироги были расставлены идеальными рядочками на стойке, а из спрятанных динамиков струилась тихая камерная музыка. Четверо мужчин пробовали домашнее пиво возле потрескивающего огня в камине. Роуз подтолкнула Гаррета, и он неохотно присоединился к ним. Обстановка была такая уютная, и Роуз подумала, что надо было отлипнуть от ноутбуков и приехать на несколько часов раньше. Тогда они избежали бы очередной перепалки в полголоса. Толпа гостей, собравшихся на «Березовый 20», в этом году только разрослась. Помимо родителей Кева, сегодня на праздник прилетели два его младших брата и сестра с супругами и детьми. Да еще несметное множество двоюродных братьев и сестер, с которыми Роуз встречалась несколько раз, но вечно путала имена. На следующее утро все Зеллеры отправлялись в Стимбот Спрингс на семейный горнолыжный курорт. Эдгар и Сьюз, родители Кева, сняли там дом на все праздничные выходные. Азра заметила Роуз среди прочих гостей и поманила ее на кухню. Азра вместе с Самантой и Лорен уже подтягивали розовое вино. «Приберегла эту бутылочку специально для нас», сказала Саманта, наливая вина в четвертый бокал. Подруги выпили за день благодарения. Это была единственная возможность, хоть недолго, побыть только вчетвером. Хотя Роуз запомнила эти несколько минут как ключевой момент празднества. Саманта всегда изо всех сил старалась, чтобы на светских мероприятиях, на сборах средств, куда Роуз приходила редко, даже на больших семейных сборищах ее любимые подруги чувствовали себя особо обласканными. Всегда откладывала треугольный кусок вкуснейшего сыра, чтобы подруги могли его продегустировать или припасала бутылочку необычного вина. Они допили свои бокалы в узком кругу, а потом Саманта пошла проверять, как там подливка». Когда Кев зазвенел вилкой о стеклянный бокал, приглашая всех к столу, Роуз прошла по коридору, ища Гаррета. Она миновала дамскую уборную, гостевую спальню, кабинет Кева, наконец оказалась в библиотеке с высоким потолком и встроенными шкафами. Гаррет и Александр, скрестив ноги, сидели на диванчике у окна и играли в шахматы. Роуз остановилась в дверях и почувствовала знакомый укол разочарования. Муж опять не стал общаться с другими взрослыми. Хотя, пожалуй, неплохо, что кто-то уделил внимание Ксандеру. Игроки передвигали фигурки. Ксандер деловито корябал в своей записной книжке. Лорен утверждала, что сын скрупулезно фиксирует каждую сыгранную партию, будь то турнир на государственном уровне или дружеский матч на дне рождения. Он записывает каждый ход, используя алгебраическую нотацию. Роуз не стала прерывать игру, зная, что она скоро закончится. «Кажется, ты победил», — сказал Гаррет через минуту. «0-4 в твою пользу». «Верно», — ответил Ксандр. Они пожали руки, Ксандер обернулся и увидел стоящую в дверях Роуз. «Здравствуйте», — сказал мальчик, и под его взглядом женщине стало не по себе. Она улыбнулась и прочистила горло. «Кхе -кхе, «Ужин!» — сообщила Роуз. Гаррет поднялся с диванчика и пошел за женой, а Ксандр задержался, чтобы закончить свои записи. Взрослые вереницы потянулись в обеденный зал и принялись рассаживаться за длинным столом из каштанового дерева. Вдоль одной стороны его помещалось семь человек. Роуз нашла табличку, на которой Эмма Зи аккуратным каллиграфическим почерком вывела ее имя. Рядом сидела сестра Кева, Блэки, а напротив оказалась Тесса, которую в этом году впервые посадили за стол со взрослыми. В обеденной зале собралось 16 гостей, а за детскими столами в малой гостиной народу было куда больше. Кев стоял во главе стола. Фартук с эмблемой команды «Денвер-Бронкс» развязался и криво свисал ему на грудь. Он поднял бокал, поприветствовал гостей, рассказал пару сомнительных шуток, а потом передал эстафету. Его отец, врач из Ричмонда, штат Вирджиния, ныне на пенсии поднялся, чтобы произнести молитву. Эдгар Зеллер откашлялся, потрясая складками на шее и дождался тишины. «Отец небесный!» «Мы благодарим Тебя за щедрость, за пищу на нашем столе и за руки, которые приготовили эти дары во имя Отца и Сына нашего Спасителя Иисуса Христа. И еще мы благодарим Тебя за любящих друзей, окружающих нас, и за здоровье и благополучие наших семей». В моем случае он сделал паузу для пущего эффекта и посмотрел на детские столы. «Это тринадцать прекрасных внуков». «Этого достаточно, чтобы род Зеллеров продолжался, особенно если мой старший сын подарит нам еще одного наследника». Кто-то добродушно хихикнул. Роу страдальчески переглянулась с Азрой, которая сидела на противоположной стороне стола по диагонали. Потом кратко взглянула на Саманту. Та приняла укол свекра. Не поморщившись, родители Кева любили хвалиться обилием внуков. «Ровно чертова дюжина!» частенько повторял Эдгар. «Когда же нам ждать 14-го? Неудивительно, что Саманта, жена старшего сына, ставила себе в укор, что у нее всего один ребенок. Это было одно из немногих слабых мест в броне клана Зеллеров. И родители Кева, и его братья, и сестра часто журили Саманту за это. У Роуз давно бы уже голова взорвалась, если бы кто-то полез в таком мягко-снисходительном тоне критиковать ее решение в самых личных вопросах. Может, оно и к лучшему, что у Гаррета нет родственников и никого не надо ублажать. Родители Роуз были не из самых богатых представителей среднего класса на Среднем Западе. Старший брат Роуз жил вместе со стариками в подвале их дома, так что они были не вправе ее в чем-либо осуждать. Саманта тоже была из непримечательной семьи. С сестрой, живущей во Флориде, виделись они редко. И мать и отец Саманты уже почили, как у Гарета. Вполне понятно, что она охотно влилась в семью Зеллеров, погруженную в собственную мифологию. Хотя, когда Зеллеры собирались на Березовой двадцать в полном составе, соединенная мощь их самолюбования порой ошеломляла. Роуз рассматривала серебряное кольцо для салфетки. Глава клана заканчивал свою молитву. Тема школы всплыла через несколько минут. Эдгар потянулся за бутылкой вина, чтобы наполнить бокалы для нового тоста, и спросил. «Ну что, Роуз, вы тоже попытаетесь поступить в эту академию?» «Саманта, милая», — он повысил голос. «О какой спецшколе ты рассказывала моему старшему внуку? Кажется, о какой-то школе для одаренных». Слова «одаренные» перерубила все остальные темы, будто гильотина. Разговоры вокруг стола стихли. «Она называется Кристальская Академия, папа», произнесла Саманта в наступившей тишине. «Частная?» — спросила Азра. «Видимо, она, как и Роуз, была не в курсе». «Вообще-то нет», — вклинилась Лорен. Она подалась вперед над столом, вытягивая свою короткую шею, как черепаха. «Это бюджетная школа для особо одаренных». Говорят, она будет на уровне Нью-Йоркской школы Стейви Санта. «Только в скалистых горах», — важно произнес Кев. «Только старшие классы», — поинтересовалась Роуз. «Средние с шестого по восьмой, старшие с девятого по двенадцатый». «Вот как», — проговорила Роуз, — «для особо одаренных». «От этих слов даже кости запели». «Наверное, это и есть вариант, который Саманта утаила от подруг в каменной соли на прошлой неделе». «То есть это будет городская школа только для детей из Кристалла?» «Нет-нет», — ответил Кев. «Это совместный проект Кристалла и четырех округов». «Участвуют пять школьных округов», — удивился Гаррет. «Но это же огромное количество школьников для отбора». «Вот именно», — подтвердила Саманта. «Больше ста тысяч детей всего на тысячу мест в академии». «Как в фильме «Один процент», — язвительно вставила Блэки. Все рассмеялись, но она была права. В спецшколу попадает лишь один из сотни. Желчной сестре Кева разговор явно нравился. Роуз это видела. Она наблюдала за реакциями подруг Саманты, которые обсуждали новость о школе. «А как в эту школу будут набирать учеников?» – спросила Азра. «Будет особый экзамен?» – затрещала Лорен, довольная своей осведомленностью. «Первый этап – когнава в школьных округах пройдет в марте. Потом будет второй этап – более индивидуальных испытаний». «Что за когнав?» – не понял кто-то. «Тест для оценки когнитивных навыков», – пояснила Лорен. «Из серии стандартных тестов на уровень IQ». Роуз бросила Гаррету вопросительный взгляд поверх винного бокала. Тот пожал плечами в ответ. Муж тоже слышал об Академии впервые. «А где ее построят?» — поинтересовался Гаррет. «Старшая школа будет в округе Кендалл», — ответил Кев. «Но для средних классов отреставрируют здание на Клиновом холме». «Всего в шести-семи кварталах отсюда», — Саманта кивнула куда-то на запад в сторону заднего двора. «Информация стопроцентная», — заверил Кеф. «Подрядчик, мой давний приятель. Все разрешения на строительство они получили на прошлой неделе. Ремонт начнется в январе. К июлю они откроются. Весной наберут персонал, и первый поток учеников запустят уже этой осенью. Быстро работают ребята». «Откуда ты все знаешь?» — подумала Роуз. Но этот вопрос так и не сорвался с ее губ, потому что Зеллеры всегда все знали. И, в конце концов, Кеф последние три года работал в городском совете. Любой крупный строительный проект, а тем более такой значительный, как новая спецшкола, естественно, попадет в поле его внимания. «Ну так что, Роуз, будете подавать документы М допытывался Эдгар. «Кто знает, Роуз живо представила себе несколько лет инновационной педагогики, учебы в маленьких классных комнатах, приемная комиссия, Барнард Колледжа одобрительно хвохчет. Посмотрим. «А ты, Тесса, будешь пробовать поступить?» Это спросила Блэки. Сестра Кевана наклонилась над тарелкой и смотрела на дочь Лорен не то чтобы совсем дружелюбно. У Тессы был занят рот, поэтому она подняла палец, прося подождать. «Я не слишком-то одаренная», пробормотала она, как только проглотила свой кусок. «Я вижу, что ты способная, девушка», заметил Эдгар. Взгляд его скользнул по глубокому вырезу ее декольтированного платья из зеленого бархата или велюра. Тесса сама придумала и шила эту модель. У каждого человека есть талант. Тесса наморщила лоб. «Ну, я люблю рисовать». «Вот как?» — заинтересовался глава клана Зеллеров. «И что же ты любишь рисовать, милая? Пейзажи или что-то такое?» «В основном модную одежду, костюмы». Она убрала прядку волос за ухо. «Иногда обувь». «У Тессы поразительное чувство стиля», — вставила Азра, сидевшая через четыре стула от нее. «Тесса, скажи, что ты мне недавно говорила». в расцвете. Азра оглядела присутствующих. «Тесса теперь работает в моем магазине». Девушка поерзала на стуле. Вверх по ее шее начал подниматься румянец. Гости за столом молчали. Всем было любопытно послушать завязавшийся разговор. Роуз глянула на Саманту. Та уже начала быстро моргать, верный признак того, что она теряет терпение. «Будет не камельфо, если звездой вечеринки Зеллеров на День Благодарения станет посторонний человек, а тем более такой трудный подросток, как Тесса Фрай». «Ты сказала, что для тебя умение одеваться — это вид искусства, — подбадривала Азра, — как живопись или скульптура, так ведь? Но вместо камня или холста ты работаешь с людьми». Тесса сидела, прижав салфетку к губам. Теперь она начала крутить салфетку в пальцах. Ну, девушка посмотрела на Эдгара. Это достаточно сложно объяснить. Иногда я вижу форму лица и, ну, в точности знаю, какая одежда идеально подойдет к таким щекам и стрижке. Или знаю, какие цвета в одежде будут подчеркивать цвет глаз или оттенок кожи. А еще я много думаю о тканях. Ну, о текстуре и плотности, о том, как она драпируется. Или, например, я смотрю на ткань и в точности знаю, с каким звуком будут тереться друг от друга штанины при ходьбе, если сшить из этой ткани брюки. Чувствую звучание ткани. Помню, у папы был рабочий плащ. Он его постоянно носил, когда я была маленькой. Плащ был из плотной смесовой ткани, из хлопка и шерсти и... «И кто же этот счастливец? Твой папа?» Эдгар оглядел лица сидящих за столом, полагая, что один из мужчин, не принадлежащих к клану, и есть отец Тессы. «Он умер», — сказала девушка. «Боже мой!» — Эдгар выглядел ошеломлённым. «Извини, милая». «Ничего», — откликнулась Тесса и продолжила, чуть осмелев. «В общем, такую ткань я с тех пор не видела». Когда я проводила ногтем по этому плащу, получался красивый звенящий звук. Я все думаю, вот бы мне найти немного такой ткани и сшить из нее что-нибудь, я бы снова услышала этот звук. Глуп, конечно, но все же. Не сводя глаз с отца Кева, Тесса насадила кусочек индейки на вилку, медленно проживала. — На мой взгляд, ты весьма одаренная девушка. Эдгар протянул руку над тарелкой Блэки, чтобы похлопать Тессу по руке. Такое богатое воображение!» «Спасибо!» — сказала Тесса снова берясь за вилку. «После ужина я могу показать вам свои наброски, если хотите». «И тут...» «Слушай, Тесса!» — резко пролаяла Лорен с другого края стола. «Сначала посмотрим, сможешь ли ты одиннадцатый класс закончить. Это уже будет победа!» Глаза Тессы полыхнули и тут же угасли. Она уперлась взглядом в тарелку. За столом воцарилась тишина. Единственным звуком в ушах Роуз было звякание серебра о фарфор. Роуз не могла видеть Лорен, но на лицах Азры и Гарета застыло выражение шока. Губы Саманты побледнели и напряглись. Даже дети притихли, уловив внезапное молчание. Эмма Зеллар переводила взгляд то на Тессу, то на Эдгара, то на Лорен. Она не упустила ни слова из их разговора. Рядом с ней сидела Кью, склонившись над тарелкой, и ложку за ложкой жадно отправляла в рот картофельное пюре, щедро сдобренное подливкой. «Ну что, с днем благодарения!» — сухо бросил кто-то в тишину. Роуз показала, что это был один из братьев Кева — Блэки низко, жестоко рассмеялись. И Роуз тут же представила, как этот разговор будут обсасывать в Стимбот Спрингс. Вся большая семья будет хихикать над тем, как случайная примесь на этом семейном празднике подружка Саманты прилюдно опустила родную дочь. Роуз почувствовала в горле горячий комок, сочувствуя Тессе. Но, как ни странно, и ее матери тоже. Ей, наверное, стыдно, ведь она испортила всем ужин. Лишь немногие за столом знали, через что прошла семья фраев за последние несколько лет. Только немногие понимали, откуда эти колкости. «Эй, ребята, кто хочет клюквы? Передавайте, передавайте!» Саманта подняла хрустальный салатник и пир Любую шероховатость Зеллар загладит. Немножко о Тессе. Руководство по выживанию в 11 классе. Видеоблог. Выпуск номер 34. С долбанным днем благодарения. 7 просмотров. Тесса сидит, съёжившись на кровати. Лунный свет из окна. Тесса всхлипывает. Тесса. Привет никому. Надеюсь, что у вас, ребят, день благодарения в кругу семьи прошел получше, чем у меня. Сегодня я прошествовала дорогой слез до дома Зеллеров. На Берёзовой 20 я не была с тех пор... Слушайте, кто вообще дает домам имена? Ну, в общем, не важно. Короче, я побывала у них на хате, на Клиновом холме, впервые после той самой роковой ночи, когда Тесса капитально облажалась и бросила их дочку одну. Я миллион раз сказала, что не хочу идти, потому что мне опять будут задавать эти снисходительные вопросы о моем цвете волос, уникальном чувстве стиля и моем пятилетнем плане. Куда бы ты хотела поступить, Тесса? Знаешь, наш Тео учится в Принстоне. Тесса, где ты видишь себя через 10 лет? Плюс после вечера в компании их большой и счастливой семьи мама всегда чувствует себя паршиво. Так что я предложила в этом году остаться дома и приготовить ужин на нас троих. Или отпраздновать с Беком, Соней и близнецами. Это было бы так здорово, потому что Ксандр обожает ребят, а Бек такой недотёпа. Но Лорен заставила нас поехать к Саманте. И, конечно, это было просто, просто плачет, выключает запись. Тесса, вытирая нос. Ладно, я снова с вами. В общем, я всегда любила этот дом, особенно после смерти папы. Я ведь там все время болталась. У них всегда были лучшие закуски, ваза с фруктами настойки, свежий хлеб и кексы. В любой день у них в холодильнике есть что угодно. Хоть ты загадай органическое, выращенное на натуральных кормах эскимо на палочке. Но сегодняшний вечер был, хм, и главное, Саманта. Она ведь покупала мне платье, водила меня в кафе. Даже отвезла меня на первый в моей жизни педикюр. Она любила расчесывать одновременно и меня, и Зи. Десять раз провести расческой Эмми, десять раз Тесси, десять. Эмми, Десять, Тесси. И я помню, как она улыбалась мне через зеркало. Саманта была такая красивая, а не мелкий тролль с монобровью, как моя мамаша. Скорее всего, я в такого тролля тоже когда-нибудь превращусь. Я мечтала выглядеть точно как Саманта. В общем, я хочу сказать, что зеллоры почти удочерили меня. И Азра, и даже дерганная Роуз. Но теперь... Шмыгает носом длинная пауза. Разве что муж у Саманты все равно очень приятный. Кеф. Его сестра чуть не умерла от передоза лет в 20. Хотя Зеллеры никогда об этом не говорят. А я узнала только потому, что Азра мне сказала во время моей смены в магазине. Да, на «Березовой 20» любят смести все дерьмо под ковер. Так что их домработницы из Латинской Америки приходится его трижды в неделю пылесосить. А теперь эта сестра работает в Нью-Йорке юристом по корпоративным вопросам. Она сегодня была на вечеринке. Сучка высшей пробы. Абсолютно не думает о других. Точно как моя мамаша. А моя мамаша? Ну, ёлы-палы. Сегодня прям отличилась. Даже у нее такие загибы редко бывают. А я-то, блин. Да она, походу, ненавидит меня за то, что мой папа умер. Ну что за мутатень? Тяжелый вздох. Извините, ребята, я знаю, что говорила вам все это миллион раз, но такая ситуёвина заставила меня задуматься о том, насколько все изменилось, как хорошо было раньше. И, может быть, я смогу что-нибудь придумать, не знаю, чтобы начать все сначала. Долгая пауза моргает, глядя в телефон. Есть идеи.